Глава 13. Дот слегка пригладила волосы и постучала в дверь. Сделала глубокий вдох и изобразила на лице вымученную улыбку. Оля повернул замок и, распахнув дверь, в немом изумление уставился на жену. «Привет, Оля. Поставь, пожалуйста, чайник. Умираю, хочу чаю». Но Оли словно прирос к полу. Он растерянно окинул взглядом загорелое лицо жены и взъерошил волосы на голове. Тот была очень хороша, просто само очарование. Значит, все-таки вернулась. Выходит, что так. А с этим? С чем этим, Оля? С этим совсем разобралась, повторил он свой вопрос, уперев взгляд в собственные носки, и замер, со страхом, ожидая ответа. Да, разобралась. Уголки его губ дрогнули в слабой улыбке. «Значит, все же остаешься?» «Да, дорогой, остаюсь. А пока, будь добр, пропусти меня. Я хочу чаю. И, пожалуйста, забери вещи, или мне самой тащить их в дом». Оля подхватил чемодан, стоявший перед дверью. Дот вошла следом за ним и оглядела квартиру, в которой ей предстояло прожить остаток дней. «Вот это да! Вижу, тут кто-то изрядно потрудился». Нарядные абажуры с бахромой и оборками висели там, где раньше из потолка торчали голые лампочки. Над камином появилось большое зеркало. Три небольших столика разместились в большой комнате рядом со стульями, и на каждом лежала нарядная кружевная салфетка. В обеих комнатах на окнах появились шторы с веселым цветочным узором. В спальне бесследно исчез грязный матрас, и на его месте красовался огромный диван. «Я тут подумал, что если ты вдруг захочешь вернуться...» то надо же, чтобы квартира приобрела более или менее приличный вид. «Правильно. И, как видишь, я вернулась, да и ты потрудился на славу». Оля просияла, услышав похвалу жены. «Спасибо, Оля. Ты молодец?» «Ничего особенного. И мама мне твоя очень помогла. Пойду поставлю чайник». Он неловко протиснулся мимо дот и скрылся в кухне. Стал наполнять чайник под краном, повернувшись к жене спиной, Дот не видела, как он улыбался во весь рот и как шевелились его губы в беззвучных словах благодарности. Через несколько минут они оба уже сидели на своих привычных местах, в виниловых стульях, держа в руках кружки с восстанавливающим силы напитком. «Я тебе, кстати, подарок привезла». «Правда?» — совершенно искренне удивился Уолли. «Он не был избалован подарками». Дот извлекла из чемодана портативный приемник — Решила, что музыка в доме нам совсем не помешает. Сможем даже подпевать артистам, если захочется. Да уж, ты слышала, как я пою? Еще тот вокал. Ну уж точно не хуже меня. Ничего страшного. Мы с тобой запоем, а все собаки в округе тут же подхватят мотив и начнут нам подвывать. Целый хор получится. Допив чай, Дот помыла посуду и лишь теперь почувствовала, как устала с дороги. И улыбнулась вспомнив, какой долгой была эта дорога. Ведь совсем недавно она была на другом конце света, загорала на пляже, купалась в море, пила свежий ананасовый сок. Все как и положено в том мире, который принадлежал Кловер. Но сейчас она уже не Кловер. Она Дот Дот Симпсон с улицы Роуп Маккайс Филдс. И это ее жизнь, которую нужно постараться прожить наилучшим образом. «Ну что, сейчас спать?» Голос у Оли прозвучал глухо откуда-то из-за спины. Дот повернулась к нему и улыбнулась. «Да, совсем обессилила. Он, понимающе кивнул головой. «И вот еще что, Оли. Что? Сегодня у нас первый раз, понимаешь? Начинаем все сначала». «Еще один кивок головой. Я помню об этом». Она взяла его руку и сжала ее в благодарном порыве. «Спасибо тебе, оля И не только за то, как ты преобразил нашу квартиру. Спасибо тебе за все. Ты сделал мне просто потрясающий подарок. Я никогда не забуду об этом, Олли. Дот. Да, мой дорогой. Давай больше никогда не будем касаться этой темы, ладно?» Олли скрылся в ванной и принялся очистить зубы. Ведь они действительно начинают все сначала. Он чистил зубы, И негромко насвистывал мотивчик, который недавно слышал по радио. Песенку в исполнении этой Джеймс, которая называлась "Наконец". Дот лежала на больничной каталке, слепо щурилась на яркую полоску света, льющуюся откуда-то сверху. Из радиоприёмника, установленного на дежурном посту медсестры, доносились негромкие голоса исполнителей. Дот узнала рок-ансамбль Эта группа «Четыре сезона» наяривает одну из своих самых популярных песенок. «Шерри, детка, приходи ко мне сегодня и останься со мной на всю ночь». Дот невольно засмеялась. «И правда. Приходи ко мне, Шерри, и останься здесь на всю ночь». Неужели она сумеет выдержать еще одну ночь? Родовые схватки ритмично следовали одна за другой через определенные промежутки времени, Но сам процесс родов почему-то замедлился, хотя боль была еще вполне терпимой. Одна из сестер дала Дот резиновую руку, чтобы забавляться с нею и тем самым хоть немного отвлекаться от болей, но для роженицы, которую только что доставили в родильный отсек и у которой вот-вот начнется очередная схватка, резиновая рука весьма слабое отвлечение. Дот с радостью бы зашвырнула эту совершенно бесполезную с ее точки зрения игрушку куда-нибудь подальше. «Неужели у медперсонала нет в распоряжении чего-нибудь посерьезнее?» недоумевала она. «На тот случай, если понадобится, конечно». Тоненькая ночная сорочка совсем не согревала, и Дот с радостью залезла под теплое шерстяное одеяло бледно-голубого цвета, натянув его до самого подбородка. На ногах белели довольно симпатичные носочки. «К вам пригласить кого-нибудь, Дот?» Молоденькая медсестра, которая пару минут тому назад ловко поправляла ей эти самые носочки своими изящными пальчиками с ярко-алыми ноготками, просунула голову за ширму. «Да, пожалуйста. Моего мужа, если можно. Если он уже приехал. Его зовут Уолис Дэй. Я просила вашу сменщицу позвонить ему, но, скорее всего, он еще в пути. Хорошо. Сейчас пойду проверю». Медсестра мило улыбнулась Дот, но в ее слегка раскосых глазах мелькнуло нечто, отдаленно похожее на жалость. Трудно сказать, то ли она сочувствовала роженице, которая уже прошла почти через половину положенных ей испытаний одна, без всякой поддержки со стороны близких, то ли ей было просто жаль женщину, которую поджидали впереди самые главные и самые болезненные схватки. «Ну и напрасно она так волнуется за меня», — подумала про себя Дот. «Как-никак, а опыт у меня уже есть». Главное, не выболтать ненароком, что для нее это уже не первые роды, и ей не надо объяснять во всех подробностях, что и как будет потом. Пожалуй, она даже заскучала немного, именно из-за этого, из-за отсутствия новизны. Прошло уже несколько часов с тех пор, как начались первые схватки. На смену волнению и даже эйфории, которые охватили ее в самом начале, пришло утомительное и изнуряющее ожидание того, что должно было свершиться в положенный срок. Хотя в распоряжении Дот было целых девять месяцев, чтобы привыкнуть к мысли о том, что она снова беременна, она все еще никак не могла поверить в то, что скоро выйдет из больницы с ребенком на руках, со своим ребенком. Она силилась представить себе, как возьмет на руки спеленатый сверток и прижмет его к себе, и не могла. Слишком остры были еще в памяти те прежние воспоминания, когда она вернулась домой одна без ребенка а потому она запретила себе даже думать о том, что и как будет потом, когда роды останутся позади. «А вот и мы, Дот, ты где?» Дот испуганно дернула головой. «Слишком громко, ведь ее отсек отделяет от соседнего отсека лишь легкая цветастая шторка, за которой тоже лежит роженица, а возле нее озабоченно хлопочет ее напуганный до полусмерти муж. Не стоит их беспокоить своими громкими разговорами. «А, вот она где!» Голос матери прервал бессвязный поток ее мыслей. Дот шепотом попросила мать не говорить слишком громко. Джоан стремительно приблизилась к дочери, смахнула ладонью волосы с ее лба. «Ну как ты тут, доченька, справляешься? Все хорошо?» Дот кивком головы подтвердила, что все хорошо, с трудом сдерживая в эту минуту слезы. «Гормоны», — подумала она, — «а еще некое внутреннее облегчение», от осознания от того, что она больше не томится в одиночестве. Есть рядом кто-то из близких. Все идет путем? Да, подтвердила Дот. И все будет хорошо, вот увидишь. Теперь и я рядом с тобой. Джоан подтянула брюки и поправила эластичный пояс, потом придвинула поближе к кровати пластмассовый стул, устроилась поудобнее и взяла дочь за руку. Сжав руку обеими ладонями, она принялась ворковать и сюсюкать, словно с маленьким ребенком — ты сказала Ди, спросила Дот у матери и сама удивилась тому, что в её голосе послышались детские интонации, будто она и правда младенец, нуждающийся в присутствии матери. Конечно, она тоже рвалась вместе со мной, но я сказала, что придётся немного подождать, прежде чем её пустят к тебе. Она довела меня до ума помрачения, ты же знаешь, какая она у нас, очень за тебя переживает, очень Воли стоял в ногах и явно чувствовал себя лишним в этой сугубо женской компании. Кажется, он даже был рад тому, что в боксе всего лишь один стул, и ему не хватило места, так как стул сразу же заняла Джоан. Дот невольно улыбнулась, глянув на озабоченное лицо мужа. Он заметно нервничал. А как он думал, что роды это просто так? Дот и само обуревали страхи. Как она справится с родами во второй раз? Впрочем, на сей раз все было по-другому. Нынешняя ее беременность во всем кардинально отличалась от прежней. Статус замужней женщины уже изначально обеспечил ей должное уважение и внимание со стороны всех окружающих, тем более статус женщины, ожидающей своего первенца. Да, она и сама гордилась своим положением и искренне радовалась в ожидании ребеночка. Не то, что в прошлый раз. Мать кудахтала над ней и носилась вокруг, как подстреленная. Порой у Дот все переворачивалось внутри, когда она вспоминала, через какие муки заставила ее пройти мать, когда она рожала своего первого. Не говоря уже о том, что в итоге Дот пришлось отдать своего сыночка в чужие руки, людям, которые предложили за младенца наивысшую цену. Как же так случилось, что за столь короткий промежуток времени все так круто изменилось в ее жизни? Получается, что тоненький ободок обручального кольца способен сотворить чудо, позволяет ходить по улицам с гордо поднятой головой, с улыбкой на устах. А как же иначе? Ведь она вынашивает под сердцем дитя своего законного мужа и потому должна выглядеть хорошо даже на последних неделях беременности, и чтобы соответствующая одежда была. Как же так вышло, что этот нерожденный еще ребенок уже маленькая крошка, а тот, первый, которого она родила, был просто он – ибо уже изначально был предназначен для усыновления другими всего лишь один пустяшный документ, свидетельство о браке, и над тобой больше не давлеют вселенские позоры бесчестия, и твоему младенцу не грозит участь незаконно рожденного, которая ляжет тяжелым клеймом на всю его дальнейшую жизнь. Вот и выходит, что пока в этом мире считаются только с теми, кто состоит в законном браке, а если ты мать-одиночка, то значит ты никто». Конечно, в глубине души Дот не могла не нарадоваться тому, что обстоятельства ее жизни изменились в лучшую сторону. Не хотелось бы ей вторично пережить весь тот горький опыт, который она приобрела в свое время в монастырском приюте. И все же, порой ей было мучительно сознавать, что цена ее нынешнему счастью и покою всего лишь бумажка с печатью и кольцо на пальце. «Есть у тебя... Есть и то, и другое...» Можешь смело ходить по улицам, выставляя на показ свое пузо. И никто не станет запирать тебя в бывшей детской, превращая ее на время в самую настоящую тюремную камеру. Ты можешь спрашивать, задавать интересующие тебя вопросы, читать всякие разные книги про беременности роды, а не мучиться в неизвестности, гадая, те ли это симптомы, которые свидетельствуют о приближении родов или не те. Но главное, никто не заставит ее больше отказаться от своего дитя, как это произошло при рождении сына. Это событие останется в ее душе незаживающей раной на всю оставшуюся жизнь. Наверное, поэтому Дот с таким холодным равнодушием ожидала приближения родов, почти не испытывая никаких чувств к будущему ребенку. Он был зачат в законном браке, все так. Но муж все еще был для Дот во многом чужим человеком. «Ты остаешься или уходишь обратилась она к колие который все еще нерешительно мялся у самого входа в отсек тебе что нибудь нужно нет мой хороший ничего мне не нужно вот только я очень хочу поскорее вернуться домой сильно больно да Уолли был по настоящему встревожен происходящим как не верти а ведь именно он повинен во всем терпимо пока терпимо она слегка поморщилась ибо схватки возобновились Уолли радостно улыбнулся. «Яснее ясного. Мужчинам здесь делать нечего. Тогда пойду позвоню твоему отцу, доложу всю обстановку, а потом снова загляну к вам». Дот издала короткий смешок. Она понимала, что муж воспользуется любым предлогом, лишь бы не торчать рядом. Будет кружить вокруг больницы, пока все не закончится. Дот еще раз обвела взглядом родильное отделение. Несмотря на то, что схватки шли уже давно, и она была достаточно вымотана, Голова работала ясно, а глаз моментально улавливал все детали. К тому же у нее есть с чем сравнивать. Неважно, что после рождения Симона прошло уже почти два года. Все переживания в душе сохранились такими же, как и тогда, два года тому назад. И сам процесс родов, и горе при мысли о предстоящей разлуке с сыном, будто все это случилось с нею только вчера». Стоило дот увидеть, как медсестры и акушерки в хирургических масках стали раскладывать на приставном столике весь инструментарий, который может понадобиться им впоследствии. Стоило ей заметить в руках медсестер шприцы, настойки, спиртовые примочки и прочие снадобья, призванные хоть немного облегчить страдания роженец, как она тут же мысленно перенеслась в родильное отделение монастырского приюта, где лишь одна – Сердобольная монахиня отнеслась к ней по-человечески, как могла, утешала и помогала. И снова острая боль пронзила сердце, когда Дот вдруг явственно представила себе, как катит по дорожке пустую детскую коляску, в которой еще совсем недавно лежал ее сын, ее Симон. Наверное, ей всю жизнь придется прожить с этим чувством вины. В самом деле как она сможет смотреть на своего новорожденного младенца и при этом не вспоминать о том другом ребенке, которого ей пришлось отдать. Однако, когда младенца положили ей на руки, то она удивилась самой себе, ибо среди всех эмоций, охвативших ее в тот момент, преобладало не чувство вины, а любовь. Дот вдруг ощутила такой необыкновенный прилив любви и нежности, она уже и забыла, что на свете может существовать такая любовь. Ее маленькая дочурка была прекрасна, Само совершенство. Девочка негромко хныкала из-под одеяльца. Дот откинула покрывало с ее личика, взглянула на свою дочь и расплылась в счастливой улыбке. Дот присела на самом краешке кровати, поплотнее запахнув полы халата и заглянула в колыбельку. Шерри лежала спокойно, но мгновенно повернула свою головку в сторону матери. Привет, моя маленькая. «Привет, моя ненаглядная!» Девочка тут же открыла глазки и заморгала часто-часто, то закрывая ротик, то открывая его, потом стала сучить ножками, ударяя ими по матрасу. Дот почувствовала, как сжимается сердце от переизбытка чувств при виде этого крохотного создания. При солнечном свете дня волосы на головке малышки полыхнули рыжим огнем. Ровный, слегка приплюснутый носик вполне осмысленное выражение глаз, которое уже осознанно фиксирует все происходящее. Дот слегка ослабила одеяльца и склонилась над колыбелью. «Ах ты моя хорошая, моя дорогая крошка! Я твоя мама, твоя мамочка навсегда, и никто тебя у меня не отнимет, никогда! Разве мы могли подумать, что у нас родится такое чудо?» Дот взяла малышку на руки, прижала ее головку к своей шее, и с наслаждением вдохнула в себя аромат детского тельца. Глаза затуманились, к горлу подступил комок. «Ах ты, моя родная! Какое же это наслаждение — держать тебя вот так, прижимать к себе! Обещаю, я сделаю для тебя все, что смогу. Постараюсь стать самой лучшей мамой на свете. Я буду любить тебя. Я расскажу тебе все, что знаю сама. Впрочем, не так уж много я и знаю». Я помогу тебе воплотить в жизнь все свои мечты, потому что мечтать — это здорово. Очень важно, девочка моя, когда у тебя есть какая-то мечта. Моим мечтам не суждено было сбыться, но я постараюсь, чтобы в твоей жизни все сложилось иначе. А хочешь, я поделюсь с тобой своим самым главным секретом?» Дот перешла на шепот. «Не проходит дня, чтобы я не вспоминала то, о чем когда-то мечтала». А еще каждый день и каждую ночь я думаю об одном маленьком мальчике, таком же славном создании, как и ты у меня. Только кожа у него была такого красивого золотисто-медового оттенка, как и у его отца. Я представляю себе, как он плещется в теплой и прозрачной морской воде, потом выбегает на берег, и я заворачиваю его в огромное пушистое полотенце, Даю ему попить свежий ананасовый сок, и мы сидим с ним на горячем песке, прислонившись к стволу огромной раскидистой пальмы. Слезы текли по лицу Дот, но она даже не замечала их, не смахивала рукой. «Не обращай внимания на мои слезы, девочка моя. Старая дура, вот я кто. Старая калоша, а голова все еще витает в облаках. Но как трудно не думать об этом ребенке, не тосковать в разлуке с ним, сколько времени прошло». Кажется, все страсти уже улеглись, все утряслось, и я снова встречаю жизнь во всеоружии, но нет. Всякий раз в моих сверкающих доспехах отыскивается брешь, и вот уже в сердце снова закрадывается боль, и оно начинает ныть и болеть так же сильно, как и тогда, когда его отец бросил меня. А я так любила его, я любила его больше всех на свете. Да я и сегодня люблю его так, будто все это было только вчера. Он для меня словно солнце, которое освещает мой маленький затхлый мирок. Он был таким непохожим на всех других, и меня заставлял чувствовать себя самой настоящей принцессой. Когда-нибудь я расскажу тебе о том, как я танцевала вместе с ним в присутствии Этты Джеймс, представляешь? Перед самой этой Джеймс. То была незабываемая ночь. Это был наш первый танец. «Самая лучшая ночь в моей жизни, но...» «С кем ты там разговариваешь?» Доты не услышала, как в прихожую вошел у Олли. Однако неожиданное появление мужа больше не пугали ее. А как ты думаешь, с твоей дочерью?» «Она повернулась в сторону прихожей. Не хочешь зайти и поздороваться с нами?» Олли нерешительно застыл на пороге, переминаясь с ноги на ногу. Он явно нервничал, «Я загляну попозже, ладно?» «Да не бойся ты», — укоризненно улыбнулась Дот. «Наша малышка гораздо крепче, чем кажется. Но разве она у нас не красавица?» Олли уставился на личико дочери. «Хорошенькая», — согласился он с женой. «Но как по мне, так все маленькие детки на одно лицо». «Не все», — подумала про себя Дот, осторожно укладывая свою дочурку, которой только-только исполнилось три дня не все маленькие детки на одно лицо». «А что это у тебя?» — Дот заметила в руке мужа какую-то бумагу. «Неужели свидетельство о рождении?» Оля покорно кивнул головой. Лицо его приобрело виноватое выражение. Дот подошла к мужу, от него сильно пахло пивом. Наверняка они с Регом по пути в магистратуру сделали остановку в каком-нибудь пабе, чтобы, так сказать, обмыть рождение дочери и внучки. Пропустили по паре кружек пива, а уж потом двинулись дальше. «Дай-ка я взгляну на документ». Дот выхватила свидетельство из рук мужа. Так оно и есть. Вместо Шерри в свидетельстве красовалось совсем другое имя. «Черил». Рассерженная Дот вихрем метнулась в гостиную, где уже успел задремать ее отец, удобно устроившись в кресле возле камина. «Папа, ну как ты мог? Снова все перепутал». Дот уложила дочурку в кроватку, а сама устало опустилась на стул рядом. Она была совсем без сил. Оля еще не вернулся с работы. Может, и ей удастся вздремнуть хоть с полчасика, пока Чирилл спит. Но только она приложила голову к подушке, как в дверь позвонили.